Московский мемориальный музей Александра Николаевича Скрябина находится в самом центре Москвы, в одном из тихих арбасских переулков. В старинном особняке Скрябин провел три последних года своей жизни. С тех пор обстановка квартиры почти не менялась. 17 июля 1922 года здесь был открыт музей. На втором этаже располагается квартира композитора. Из прихожей через высокие двустворчатые двери попадаем в кабинет Александра Скрябина. Личная библиотека, картины, фотографии, старинная мебель. Все осталось в неприкосновенности с тех самых пор, когда здесь работал композитор. Один из самых ценных экспонатов музея первый в мире светосветовой аппарат. По эскизам самого скрябина его изготовил профессор Александр Мозер для исполнения первого светомузыкального произведения. В центре кабинета стоит главная реликвия музея, знаменитый рояль Бихштейн. Такой подарок представители этой всемирно известной немецкой фирмы преподнесли Скрябину в 1912 году. Из кабинета мы попадаем в гостиную. Здесь можно увидеть звуковоспроизводящий аппарат «Вельта Миньон» приставку к механическому пианино. Гостиная соединяется с анфиладой со столовой, где Скрябин любил отдыхать и собирать друзей. А пройдя по длинному коридору, мы оказываемся в спальне композитора. Музей живет и развивается. При нем учреждена стипендия имени Скрябина для детей 11-16 лет. Недавно открылся Центр культурных инноваций «Дом Скрябина». Его концертный зал оснащен высокотехнологичным оборудованием, чтобы и сегодня гости музея могли познакомиться со светомузыкальными экспериментами в духе Скрябина. Лекция посвящена взаимодействию музыки и наука о культуре. Ну, науки о культуре мы не будем понимать слишком строго. Это корпус гуманитарных наук, социальных наук. И поскольку у музыки сложились, <coughs> сложилось с этими науками э, отношения э, сложные и не до конца проясненные, э, Мы имеем пока право делать это достаточно примерно. И эти отношения будут меня интересовать в трех аспектах. Первый ⁇ это момент заинтересованности музыкой, музыкой <кх> науко-культуре. Этот момент произошел достаточно поздно, это наступило достаточно поздно. Это такой вектор взаимодействия музыки и социальных наук. Есть другой вектор – это интерес со стороны современной философии и современных философских направлений и науко-культуры к музыке уже с каких-то конкретных сторон. Проще говоря, феноменология интересуется своими проблемами в музыке, герменевтика своими проблемами, структурализм также имеет какие-то свои анклавы в изучении музыки. И третий аспект, он самый сложный и, может быть, малообъяснимый, это обострившийся в последние, скажем, 40, 30, 20 лет интерес самих музыкантов к феноменологии и более всего, а также ко всему корпусу гуманитарных наук. Вот Я попытаюсь с трех сторон рассмотреть этот процесс. Я заранее хочу сказать, что Я постараюсь не упоминать огромное количество имен, э, композиторов, э, исполнителей, э, музыковедов, философов музыки. Буду их называть в крайних случаях, иначе э, вся лекция превратится в перечисление э, очень достойных фамилий. Заранее хочу попросить прощения у своих коллег э, и целых научных школ за то, что я не обозначаю их. И парадоксальным образом я противник музыкальных иллюстраций. Потому что... Это, в частности, связано и с тем, что я буду говорить, с тем, что музыка очень плохой иллюстративный материал. В какой-то момент... Становится ясно, что не мы ее интерпретируем, а она нас интерпретирует. Вот. И я как бы, предпочитаю, чтобы нас сегодня проинтерпретировало молчание, тишина или человеческая речь, не, чтобы не возник эффект метро, грубо говоря, где с повышением уровня цен растет сентиментальность и слезливость музыкального фона. Эффект, конечно, чудовищный. Вот. И чтобы избежать этих эффектов, я не буду также вас мучить и себя также мучить. Я постараюсь популярно рассказать о том моменте, когда социальные науки заинтересовались музыкой в целом. Конечно, были отдельные замечательные э, философы, которые либо не могли не включить музыку в свою систему, либо э, э, э, посвящали все свои творения только музыке. Э, здесь нужно упомянуть немецкий романтизм, который <coughs> буквально провозгласил музыку главного из искусства и стал искать музыкальное э, во всех остальных видах искусств. И э, хотя немецкий романтизм сильно повлиял на процессы осмысления музыки, э, такие, такие систематические обращения к музыкальному материалу можно найти уже только в последние третье XIX века, ну, или во второй половине XIX века. Некоторые считают, что в конце XIX века, в начале XX века. Э -э, видимо, по тем же причинам, почему социологи заинтересовались модой или языком. Это какие-то практики, музыка, моды, язык, которые можно объединить по принципу вот, некой циркуляции в них социальных кодов. Этот интерес потом в концентрированном виде обобщил такой советский музыковед Борис Асафьев в некоторых своих работах, в частности, в такой замечательной книге «Музыкальная форма как процесс», где он заявил, что музыкальная форма – это явление социально детерминированное, и музыка познаётся как форма социального обнаружения, Музыкального в процессе интонирования. Музыкальное, прежде чем быть опознанным как музыкальное, и стать музыкой, и быть признанным, проходит очень сложный процесс адаптации, апробации в обществе. И если музыкальные смыслы, музыкальные интонации не пройдут через этот социальный фильтр, они, грубо говоря, как бы будут отсеяны. Поскольку он писал это в 20-е годы и в 30-е годы в СССР, конечно, это можно интерпретировать по-разному, но... И <связь> буржуазное музыкознание тоже э, взяла в конце концов, это себе на вооружение. Но и в конце XIX века, века эти интуиции уже, уже существовали, хотя э, первые вот такие исследователи музыки и философы музыки, они скорее ставили такие вопросы, является ли музыка языком или не является Есть ли в ней своя как бы, семантика или отсутствует? Есть ли в ней свое содержание или отсутствует это содержание? Как соотносятся формы и содержание? Вот хочу обратить внимание, что понятие музыкального содержания появилось в эпоху Возрождения, ещё когда появилась сама автономная музыка, опус музыка. Но никакого осмысления этого музыкального содержания, кроме как в теории аффектов, не существовало. И вообще в музыке очень много таких странных эпизодов. Чередование очень быстрого развития с очень замедленным, чередование очень быстрого осмысления с каким-то очень замедленным осмыслением. И сама история мозга очень показательна в этом смысле. Она буквально, как говорят некоторые исследователи, появилась как система, как гомофонно-гармоническая система, стала развиваться и закончила развиваться где-то за 350 лет. Вот если взять точку отчета то получается вот эти 350 лет, ну или чуть раньше, там на 50 лет, этот факт до сих пор тоже до конца не осмыслен. И так получается, что социология, социальные науки столкнулись с такой вещью, что за музыкой стоит длительный процесс нащупывания исканий, приспособления наилучших средств для какого-то доходчивого выражения. Слух становится мерой вещей в музыке. А между тем, чтобы понимать музыку и чтобы считывать ее смыслы и говорить о музыке, требуется еще такая вещь, как сам смысл и, видимо, какое-то наполнение музыки. Идеологическое наполнение, идеи. Вот разные исследователи тоже по-разному говорят. Когда появились идеи в музыке. Ну, э, или когда э, музыкальное содержание стали опознавать как, э, как содержание э, носителей идей. Ну, в общем-то, все сходятся, что это произошло с венским классицизмом. Кто-то говорит, что с ранним венским классицизмом, кто-то с поздним венским классицизмом. Но уже никто не сомневается, что бетховенская музыка превратила свой тематизм в такой идеологический тематизм. Формируется ценность субъекта и появляется субъективное в искусстве. И для музыки это решающая точка отсчета. Форма начинает служить идеи, э, и э, смысловые завоевания, э, которые удается достигнуть композитору, выносятся за скобки э, развития формы. Э, Эта тема смысла в раннем венском классицизме была э, тождественна самому форм формообразованию. У Бетховена э, мы можем услышать, и даже не будучи э, обученными музыке, вот это вычленение. С Бетховена начинается эпоха производства смыслов. Э, э, музыка буквально начинает высказываться. Э, Музыка интенсивно высказывается, но о чем она высказывается, неизвестно. До определенного момента никто не знает. Попытки считывать эти смыслы выглядят поначалу крайне наивными. Говорят, что даже появляется что-то типа воли к смыслу. Это аспект заинтересованности в музыке социальными науками. Надо еще сказать, что сама категория понимания тоже формировалась вместе с музыкой. И чтобы категория понимания в музыке появилась, нужно, чтобы интонация была связана со смыслами. И это произошло, по мнению некоторых исследователей, очень рано, когда произошла фиксация звуковысотности, это стабилизация высот, это какие-то незапамятные времена, когда люди стали фиксировать слухом определенную высоту. Но надо понимать, что до определенного момента человек не фиксировал звуковысотные отношения. То есть он не мог повторить звук, он не мог сказать звук какой высоты он слышит. Вот. То есть это какой-то ранний процесс процесс. И вот с тех пор сохраняется след прошлого значения в каждой интонации и вбирание смысла в интонацию извне. На фоне этого формируется автономный музыкальный язык. Еще есть ученые, которые полагают, что... Происхождение музыки имеет такой биогенный характер. Биогенность означает соответствие музыке человеческим ритмам и каким-то биологическим основаниям. Биогенность не предполагает чистоты звука. То есть звук воспринимается как инстанция с неочищенной артикуляционной оболочкой фактура высотность громкость длительность все это составляет тембр конечно же тембр все это составляет оболочку звука который формируется интонационно таким образом что им нельзя апеллировать не избавившись от этой оболочки и вот когда Происходит процесс эмансипации звука. Здесь исследователи совсем уж расходятся. Кто-то считает, что это произошло совсем рано, в эпоху Ренессанса. Кто-то считает, что с венским классицизмом. Кто-то даже считает, что в 20 веке авангард поспособствовал счищению этого, этой оболочки Начинаются особые процессы, когда мы можем э, оперировать звуком так, как нам вздумается. Э, но при этом э, общество заинтересовано в том, чтобы контролировать и фильтровать смыслы, которые привносятся в музыку. И получается такой двойственный процесс. Музыка эмансипируется от биогенности, но как бы, э, все плотнее и плотнее взаимодействуют с социальным. А, с, существует споры относительно того, <клыш> почему а, музыканты а, склонны к философствованию и почему они а, так легко и спокойно взаимодействуют с философией, с философскими идеями. И здесь мы должны учитывать, как соотносятся музыкальные идеи с философскими идеями. Надо понимать, что они никак в реальности не соотносятся. Ни число, ни математические соотношения, ни космические вибрации на самом деле к музыке не имеют никакого отношения. Но при этом такие интересные продуктивные занятные отношения философии и мозги существуют ну, опять же разные ученые говорят по-разному вот есть такая версия что музыка в какой-то момент покинула квадривиум, то есть соседи по квадривиуму, геометрию, математику и астрономию, арифметику и астрономию вошла в тривиум. И когда она вошла в тривиум, она стала, по соседству с философией, уже была вынуждена пользоваться этими инструментами. Ну, говорят, что что своей философичностью музыкальное искусство провоцирует эстетику на неадекватное постижение своего смысла. Но есть и другие версии, гораздо более простые. Европейская музыка, гомофонно-гармоническая система формировалась в период становления оперы. И поначалу Звук был обручен со словом, и все, что происходило в музыке, было комментировано или ею комментировалось как сопровождение к опере. И тут формировались какие-то определенные устойчивые образы и события, хотя, возможно, и случайные. Вот. Образы скорби, горя, героического, душевного конфликта, меланхолии, печали, светлой любви, комедийного жеста – все это не просто а, а, такие эпитеты, которыми мы награждаем какие-то музыкальные образы, а Именно установление стабильных значений музыкальных высказываний, которые требовались в, в оперном сочинительстве. И когда эти обороты и образы стали освобождаться от речевой и театральной поддержки, то то свободное комбинирование и организация этих оборотов и образов в симфонии в сонате э, тянуло за собой хвост этих старых образов. Э э, и поэтому вот некоторые говорят, что классическая музыка вырастает э, э, из системы речевых музыкальных высказываний. И мы... По инерции даже говорим, что это музыкальное высказывание, музыкальная речь. Но мне не удалось найти, кстати, э, как бы концов <с> выражения «музыкальное мышление», э, вот, «музыкальная мысль». Неизвестно, кто это пустил в оборот и существенно ли то, что мы называем... Э, процесс создания музыки, восприятия музыки, иногда исполнительства отчасти вот, или полностью музыкальным мышлением. Если говорить о понятности, непонятности музыки и стремлении понять музыки, то нужно сказать, что в какой-то момент музыка сама стала провоцировать Себя, провоцировать окружающих к тому, чтобы ее понимали или не понимали. Вот. Ну, например, известный музыковед Чередниченко пишет, что музыкальный авангард себя специально окружал толкованиями, чтобы отодвинуть горизонт понимания. Иногда композитор стремится опередить слушателей и э, делает некие заявления о том, как правильно понимать его произведение. Ну, ча чаще всего риторически это звучит так, что меня не надо понимать, когда вы услышите, вы поймете, но на самом деле комментариев так много, что это выглядит как инструкция к пониманию. И есть такой жанр, очень многочисленный, на Западе есть журналы, э, отдельные, посвященные вот таким дидактичным, систематическим, рациональным э, самопояснениям композиторов. Есть такой тип слушателя, который никогда не обходится без таких самопояснений и считает эти самопояснениями очень важными. Я думаю, это очень сбивает с толку исследователей музыки, потому что, конечно, композитору на слово «верить нельзя», И чем больше он говорит, тем меньше мы ему должны верить. Ну, кроме тех композиторов, которые читали лекции в университетах и которых, как я понимаю, чуть ли не принуждали э к тому, чтобы озвучивать э принципы своего творчества. Э -м, э -м, Еще такой момент, который провоцировал, провоцировал этот жанр, жанр самопояснений и самопрезентации композитора, связан с тем, что в 60-е годы музыка идет по пути создания вот неких, конечно, прогрессивная музыка, по пути создания природа образных об... сочинений. Это может быть какая-то ландшафтная, пространственная, электронная музыка, но в любом случае акцент делается на том, что это опус природообразный, есть посыл вовлеченности в бытие, что это не просто авторское сообщение, а как бы непосредственное событие бытия, но в самом этом событии ведь не заложено никаких культурных кодов, и получается, что либо мы вынуждены э, напрягать все свои усилия к тому, чтобы э, встроить эту в культуру и, значит, понять, либо сам композитор помогает нам э, создавать эти культурные коды на ходу. Что интересовало феноменологию герминевтику и структурализм музыки ну, относительно например структурализма семиотики семантики существовало очень много обольщений и до сих пор пишутся совершенно одинаковые работы которые надеются считать систему музыкальных значений каталогизировать систему этих значений, не учитывая, что в музыкальном искусстве очень слабая референция, и э, если эти образы можно как-то прочитывать семиотически, то э, результаты фактически ничтожные. Э, э, есть и удачные работы, э, вот знаменитая «Сырой» <coughs> И Валёна и где э, он астраумно сравнивает музыку и мифологию э, на основании того, что это пожиратели времени, э, которые э, по-своему возвышаются над реализованной речью. Э, э, герминевтика. Естественно, музыка не исключалась из числа областей, в которых возможно герменевтическое постижение. Как существует смысл музыки? Как его извлекать? Что подлежит пониманию, а что не подлежит пониманию? Может ли нам помочь психология или не может помочь психология? Что является объектом связь звуков или нечто другое. Ну, Поначалу по в таком дельтеевском варианте речь шла о том, чтобы создать учение о музыкальном смысле. Дельтей чуть-чуть обольщался относительно возможностей, потому что он полагал, что Программная музыка исключается из числа понимаемой. Лучше всего иметь дело с музыкой, которая имеет дело со словом и обращать внимание на литературную часть. А в идеале нужно иметь дело с камерной, чистой, автономной, авторской музыкой. Ее самыми удачными вариантами – Которые, которые являются в высших своих формах самой жизнью. Вот он объявил содержание музыки, что содержание музыки это сама жизнь, и, в общем-то, на этом остановился, и многих остановил, потому что дальше было двигаться некуда. Есть, что касается феноменологии и философии музыки, я полагаю, тут больше неудачных примеров, чем удачных. Феноменология сбивала с толку музыкантов, музыковедов, около музыкальных деятелей, ученых тем, что легко подвергалась такой параллелизации. Казалось, что все, о чём говорится в феноменологическом учении, можно, можно противопоставить и запараллелить с музыкальными процессами. И, ну, готовясь к лекции, я находила только курьезные примеры. Учебник называется «Феноменология музыки». И почему он так, оказывается, называется? Потому что музыка – это феномен. Здесь очень много смешных, плохих ну, работ. Это не предмет научно-популярной лекции, это скорее тема конференции, но этих работ Так много, и они так похожи, и я уверена, что это никак не связано ни с плагиатом, ни э, с переписыванием, что э, очевидно, что есть некая ниша, незаполненная, э, которая, которая обещает нам очень много, но э, обещанная не выполняется интенциональность, назад к самим вещам, чистое сознание, редукция. Замечательные ученые находят это все в сочинениях одних и тех же композиторов, в основном нововенской школы, которые, возможно, сами заражены этой лексикой и находятся под влиянием этих же идей. И это всегда опасно для ученого. И Ситуации обычно в этом случае просто неразрешимые возникают. Эм, э, да. Но, чтобы было о чем молчать, необходим долгий путь говорения. Так интерпретирует Гуссерля, например. Эм, э, где же молчание в музыке? Вот паузы. Нет, видимо, молчание возникает просто после долгого говорения. Э, э, Поэтому классическим трудом такая остается работа Лосева «Музыка как предмет логики», где он как раз утверждает, что если феноменологически обращаться к музыкальным сферам, то, видимо, речь должна идти не об эйдосах, не о логосах, а скорее о гелетическом, то есть материальном, о мионизации, о размывании логоса. И вот с этой точки зрения, может быть, можно как-то подступиться к музыке. И он один из немногих ученых, который утверждал, что музыка очень далека от психологии, как далека и от математики. Чтобы музыкально понять музыкальное произведение не надо никакой физики, физиологии, психологии, метафизики. Нужна только сама музыка. И смысл музыки никогда не может быть отличен признаками физическими, физиологическими, психологическими. Но смысл извлекается конечным образом, и поэтому... Иные пути извлечения смысла представляются слишком сложными. Что думают сами музыковеды по поводу взаимодействия музыки и науко-культуре? Сейчас они пребывают в таком, я так поняла, эйфорическом состоянии. Часть из них полагает, что э, видимо, музыкознание отчасти исчерпало свой язык и обращается к э, социальным наукам с тем, чтобы расширить свой язык и стать еще продуктивней. А часть полагает, что э, музыковический стиль так индивидуализировался, что Возможно, все. И чем больше разных ученых обращается к разным наукам, тем продуктивнее будет общий результат. То есть они не подзаривают самого главного, что инструменты наука-культуры очень сложные и рефлексивные. Они не годятся ни для каких целенаправленных интерпретаций. Если бы могла быть такая герменевтика и такая феноменология, которая исследует музыку, то это должна быть наука, которая исследует как раз, согласно Гадамеру, простые поверхностные понимания звука. А всякого рода китайщина, метафизическая перегруженность, обращение к внешним каким-то дисциплинам самоописание автокомментария, они должны просто препарироваться анатомическим способом. Вот такая герменевтика действительно требуется. Но такая герменевтика требует консолидации различных музыкальных сегментов, которые пока нет никакой возможности соединить. Есть... Поп-музыка и шансон, есть академическая, классическая, фольклорная музыка, ритуальная, рок-музыка. И все это разные музыки, как мы знаем, и они не подлежат никакому общему исследованию. Ни один ученый просто, который в своем умении решится исследовать эти области в целом и не решиться объединять эти области. А в результате, вот если бы это получилось, можно было бы выстроить такое исследование о типах и механизмах понимания музыки, которые сами по себе претендуют на некую объективность и общезначимость. А, к тому же у каждого слушателя и это объединяет все музыкальные сферы, есть опыт рефлексии или псевдорефлексии. Он переводит свой опыт в некую объективную картину. И вот соединение этих картин было бы чем-то замечательным. Да, я хотел бы еще заметить, что к пониманию музыку подталкивает и... Явление объективизма в музыке. В начале 20 века и самые лучшие исследователи стали понимать, что музыка изгоняет из себя субъективное начало и движется по пути объективизма. Кто-то делал трагические выводы из этого факта, как одорна кто-то э, считал, что нужно этому подчиниться, э, кто-то настаивал на сознательном объективизме. Ну, большинство композиторов, кстати, не сопротивлялись этому процессу. Но э, и самопояснение, и тяготение к полифоническим структурам, к полистилистике – И особое внимание к цитате, отрицание цитаты или использование цитат. И природоподобие опуса – всё это явление объективизма, который сам по себе настраивает нас на такую познавательную волну и привлекает нас к диалогу. Я, я, я могу, чтобы чуть-чуть вам вздохнуть, прочитать какие-то выражения, которые пытаются характеризовать музыкальную идею, музыкальный смысл в их современном виде, когда мы уже не сомневаемся, что у музыки есть смысл, идеи, и даже мы обижаемся, если э, не находим этого смысла, если слышим бессмысленную э, без, музыку без идей, да, без некой основной вот, конструктивной идеи, по крайней мере. Вот. Я нашла такое, что э, музыкальная идея, есть в любом достойном музыкальном произведении. И чем она достойнее, тем э, больше там музыкальных идей. Э, и идея рождается в недрах подсознания композитора. То есть, э, такие наивные вещи проговариваются, в общем-то, музыковедами или э, исследователями музыки, но это значит, что... Э, Музыкальная идея глубоко проникла вот, в, в общественную идеологию. Идея всегда иррациональна. Идея даже может нач, начать жизнь своей жизнью отдельно от воли композитора. А музыкальная форма – это материализация идеи. Идея концентрирует вокруг себя все смыслы произведения. А, да. Так, ну, я, я еще хотела бы рассказать о, о том, что есть альтернатива э, поискам смысла. Потому что может показаться, что с тех пор, как э, э, музыка должна, э, начала нести некие идеи, то мы не можем никак вырваться из этого круга. Создается музыка, в которой есть идеи. Эти идеи нужно расшифровывать. Расшифровка, расшифровка идей всегда э, ведет к какому-то э, запрограммированному результату. И новые композиторы также э, э, э, э, начинают заниматься тем же самым и провоцируя нас на те же самые поиски. Я заметила, что начиная с 20 х годов, тема музыкальных смыслов уходит на задний план в советском музыковедении. А на первое место выходит тема музыкального образа. И обсуждение музыки в терминах музыкального образа длится очень долго. Пишутся биографии, где композитор э, в основу своей жизни э, кладет поиск этого музыкального образа. Практически в каждой автобиографии композитора, изданной в советское время, до 70-х годов речь идет никогда не о смысле, а всегда о музыкальном образе, о некой вот такой конструкции. Ну, обычная интерпретация такого обращения к музыкальному и художественному образу состоит в том, интерпретироваться таким образом, что идеологически зашуренное время не позволяет говорить о смысле и идее, но позволяет говорить о смысле идеи в каких-то нейтральных категориях, и поэтому придумывает некий музыкальный образ. Вот. Но я никогда так не работаю с материалом, а пытаюсь оправдать э, общий замысел. И Я вот попыталась оправдать этот замысел и пришла к тому, что, э, во-первых, в музыковических статьях советского времени говорится всё время о некой норме. Э, и признак следования норме – это качество и количество производимых образов. Сколько композитор и какого качества произвел образов. И в идеологической перспективе именно музыкальные образы, а не кантаты, оратории, оперы являются продуктом композиторского труда. И вот, чтобы произвести музыкальный образ, художник должен очень многое понимать. В частности, он э, должен настолько глубоко мыслить и чувствовать, э, что, чтобы быть способным проникать э, за поверхность явлений и усматривать сущность вещей. И, и эту сущность художник э, должен облекать в материальную оболочку, например, в звуке, но иногда в краске. И так он создает новую реальность, художественный образ. Это как бы вторая реальность, это реальность сущностей, которые соединены с материей художественного произведения, и одновременно они богаче этой первой реальности. И из этого следует, что чем богаче опыт художника, чем больше фактов и явлений он наблюдает, тем он легче отбрасывает все частное, случайное, и тем яснее видит сущности. И... Я полагаю, что мы имеем дело вот с гигильянской традицией, которая уравнивает идею не со смыслом, а, с, а как раз с образом, со структурой с идеей. Это как бы один такой идеологический кластер. И если проследить всю историю этого кластера, то получается, что э, поиск музыкального смысла как раз и противостоит поиску музыкального образа. Э, и это единственная возможность э, противостоять давлению смысла и идеи. Либо музыка – это звучание мира – и универсума, и мы э, соотносим ее всегда с чем-то внешним, либо э, э, мы кон, кон, э, конструируем некий смысл, э, а, а образ это не частность, противовес общему, это э, частность, в рамках которой производится всеобщее. Вот здесь большое отличие. Смысл всегда находит референцию где-то вовне, в космосе, в психологии, в, в онтологии, в метафизике, в числах. Но при этом он апеллирует к универсальности слушателя. Но это особого рода универсальность. Универсальность потребителя. Поскольку у музыки нет однозначной референции, то под музыкой можно иметь в виду все, что угодно и соотносить ее с чем угодно. Находить смысл, который автор не имел в виду, а очень часто так и происходит, это разновидность вот неких рыночных отношений. Человек инвестирует и извлекает некий смысл, как дополнительную стоимость товара. И в этом смысле понятно, почему композиторы, при том, что окружающие так активно ищут смысл музыкального, занимаются самопояснениями, они как бы пытаются опередить потребителя и заранее создают ценность музыки, чтобы направить потребительский интерес образ не позволяет проделывать такие трюки и поэтому он действительно может выступать как альтернатива музыкальному смыслу. Кстати, Скрябин один из немногих композиторов, за которым современность оставляет э, возможность э, рассмотрения его творчества как э, совокупности музыкальных образов. Вот если вы просто погуглите, то вместе с музыкальным образом, парадоксальным, каким-то мистическим образом, э, всегда появляется склябин. Э, э, и это можно объяснить каким-то каким образом. Вот. Дело в том, что образная сфера у настолько сложная и так плохо подается интерпретации, что его проще оставить как образ и заслонить от поисков смысла, потому что поиски смысла в скрябинской музыке выглядят действительно по-настоящему смешными. И э, не случайно вот такой вид интерпретации, как живописная интерпретация, в большей степени используется, чем прочие виды интерпретации. Это действительно э, тоже помогает э, законсервировать эту образную сферу и не позволить ей э, э, извлекать несуществующие смыслы при такой сложности образа. Э, так, я еще хотела бы рассказать о том, что э, феноменологически есть э, э, масса возможностей э, Рассмотрение музыкального только в том случае, если э, мы готовы обращаться к любой музыке. Если мы занимаем эскопийскую позицию, то э, феноменология перестает быть инструментом, даже воображаемым инструментом, при том, что это сложный инструмент. Э, э, Ну, в частности, вот я могу рассказать о, о том, что э, я попыталась обнаружить э, такие феноменологические характеристики э, в том, что само себя проговаривает как нечто, находящееся в соотношении со временем. Я не считаю этот опыт очень удачным, но э, когда, стало рас, э, когда стало наблюдаться распадение связей времен, э, когда музыка оказалась в некотором тупике, стали появляться сочинения, посвященные времени, э, на разном уровне. И, как ни странно, популярная музыка подхватила эту тему э, как бы интенсивнее других. И вот, рассматривая песни о времени в сочетании с музыкальным наполнением и поэтическим наполнением, можно усмотреть нечто о времени даже просто в советских песнях о времени. Я могла бы еще, еще долго рассказывать мне требуется какие-то вопросы или какая-то направленность да, я хотел подвести итог моя точка зрения в том, что музыка пока не демонстрирует такой открытости, который позволил бы ее интерпретировать Инструменты наукокультуры слишком сложные, сама музыка слишком подвержена идеологическим влияниям разного толка. И поэтому единственный способ — это феноменологически узреть или угадать то, что является очевидным. Не мы интерпретируем музыку, а она каким-то образом нас интерпретирует. И то, что современное общество предоставляет только такие возможности интерпретации, когда нас интерпретируют музыкой, тоже о многом говорит. Может быть, это используется как некая возможность. Объясняется это просто существованием некого музыкального дизайна, который должен примирить нас с действительностью, канализировать наши чувства, усилить наши эмоции, улучшить наши покупательские способности, улучшить наше настроение. Но на самом деле дело не в музыкальном дизайне, а в том, что есть такая возможность, и эта возможность полностью не исследована. Вот, кроме наблюдений психологов э, о том, э, под какую музыку какие товары лучше покупаются и по каким направлениям люди начинают двигаться, в общем-то, таких исследований нет. И вот пока, пока этот проект соединения музыки в единое целое э, и... и Применение сложнейших гер герменевтических инструментов к этому целому не состоится. Музыка такая останется для нас закрытой сферой. Э, какие бы слова вот, относительно нее не произносились, э, какие бы усилия не прилагались. Я надеюсь пояснить свои мысли, если вы э, меня о чем-то спросите. Вот. Э, подождите, вам дадут микрофон. Могли бы вы пояснить, что значит, что музыка определяет нас? То есть она на нас как-то воздействует? И... А, я думаю, что концепт воздействия э, так, такой же наивный, как и э, там, концепт музыкальной идеи, музыкального смысла, музыкального мышления. Э, воздействует все, но для музыки воздействие не специфично. То есть есть некое эмоциональное воздействие, оно не специфично. А вот загадка того, того почему музыка нас интерпретирует, она не разгадана. Почему она? Вот представляете, сейчас что-то зазвучит здесь, и что это будет? То есть вы хотите узнать причины? Ну, я не, не совсем до конца понимаю, что значит «музыка нас интерпретирует». <связь> Можно пример какой-то? Да, нужен музыкальный нужен музыкальный пример. но Какие-то технические то есть Я, может быть, поясню, то есть смысл как бы был лекции, понять, можем ли мы познать музыку, да, и, угу. и благодаря этому, наверное, что-то познать в себе. Вот. Но все ссылывается к тому, что музыка как-то нас интерпретирует, Ну что, я не совсем до конца понимаю значение этого термина. Ну а музыку понять и определить в каких-то словах, в терминах невозможно, да, там как, как дау, да, или как что-то такое высшее. А, ну это скорее общее место исследования музыки о том, что музыка не переводима в слова, и в том, что музыкальное и словесное никак не соотносятся на самом деле. А, а, Нет. Существование науки предполагает, что все правильно сформированные и подготовленные объекты подлежат интерпретации. Их можно интерпретировать и можно постигать. Если этого не происходит или мы имеем какой-то ложный результат, значит, просто мы даже не знаем, с каким объектом мы имеем дело. Музыка, видимо, не является объектом пока. Да? Если вы говорите музыка я спрошу, какая музыка? Я думаю, ваш вопрос не в том, что значит музыка нас интерпретирует. Да? Ну, тут очень просто выйти на Арбат и вас тут же проинтерпретируют. Тут всё время что-то звучит. Или, или в любое кафе зайдете. Кстати, очень неприятно... Нас интерпретируют, во-первых, насильственно, во-вторых, нечестно, в-третьих, во приписывают на нам то, чего у нас нет. Э -э вот Адорна полагает, что э -э музыка, например, может э -э лгать относительно э -э наличия в нас субъективного начала. Вот. Например, в обществе происходит вымывание субъективного начала, и нас каким-то образом объективируют. Да, нас, ну, грубо говоря, нас превращают э, в массу или э, в каких-то безликих индивидов. Э, музыка может способствовать этому процессу или э, может препятствовать этому процессу. С его точки зрения, современная ему музыка... Э, никак не препятствовала этому процессу. И э, при ее прослушивании, как, это, как в этом убедиться? При ее прослушивании вы убеждаетесь, что у э, вас нет никакого субъективного начала. Независимо от того, есть оно или нет этого начала. Э, вот, э, да, вот такой ответ непонятный. <связь> <связь> <связь> ну, <связь> ну, я думаю это понятнее чем ответы физиков и астрономов То есть, если бы спросили есть ли жизнь на Марсе вы бы получили еще более разочаровывающий результат вот. по крайней мере гуманитарии дают какую-то надежду мне кажется но тоже не дают <связь> прямых ответов <связывая> Можно еще спросить? То есть, получается, что вот эта вот музыка нас интерпретирует, то есть она нас какие-то шаблоны, умеет в виду, вводит, да? То есть они ну, как-то бы как программируют нас современной музыкой, и, а музыка могла бы как-то раскрывать в нас какие-то лучшие черты, индивидуальность и так далее. Чего сейчас нам происходит? Нет, ну, тут нужна конкретность. Вы едете на эскалаторе, там в, в хриплом динамике э, звучит музыка из фильмов э, Марка Захарова. Это как бы такие экзистенциальные фильмы. Они апеллировали э, к советскому человеку как носителю очень сложной внутренней жизни. Да? Э, э, и вот вы И вашу внутреннюю жизнь интерпретируют как сложную, как такую интересную. Вы, вы такой, понимаете, в этот момент, хотя вы там с рюкзачком и в грязных ботинках, вы такой Мюнхгаузен, понимаете? Ну, эффект пошлости, в общем-то, да? Но это эффект, это не имеет отношения к музыке, это не имеет отношения к вам. Это вот такой внешний эффект просто чего-то очень ложного, да? в данный момент разве музыка в этот момент что-то вам навязывает и вообще тут разве что-то навязывается, разве тут что-то программируется, что тут может быть тут только нездоровый человек может быть спрограммирован в этой ситуации здоровый человек он имеет два пути либо сопротивляться этому процессу либо заявить о его ложности да? либо не самому проинтерпретировать власть каким-то образом. То есть мы На самом деле мы в пассивном состоянии в этот момент находимся, но э не нужно преувеличивать свою пассивность и говорить о воздействии, программировании. Но ну я вообще полагаю, что есть некая растерянность перед пониманием музыки. Насколько общество не понимает ее, настолько все Возможности э, взаимодействия с ней диверсифицируются э, в полярном отношении. В одном случае, в таком эскапистском уходе в феноменологию, якобы феноменологию музыки и герминевтику, либо в другую область лечения музыкой. Вот как бы. Если мы не можем ее проинтерпретировать, мы зато можем её лечиться. Вот знаете, что лечит Скрябин, кстати? Я специально узнала, раз мы в таком хорошем музее, угадайте. Вы такого не знаете. Наверное, это у стариков, что ли, часто встречается. Отсутствие творческого начала. То есть, видимо, это какая-то сложная болезнь. Но, видимо, это какое-то полное отсутствие творческого начала. То есть Когда человек вообще не может принять никакое решение, не способен ни на какие действия. Вот. Вместе с Рахманиновым и Шопеном, в общем-то, можно усилить в себе творческое начало. Но это, я думаю, это растерянность, бессилие, э ну, и, и, и, хотя это очень мощная сфера, гораздо мо мощнее, чем исследования по фен феноменологии или герменевтики музыкальной, музыкальной психотерапии. Э Если вы готовы лечиться, если вы чувствуете себя больным и готовы принимать такое лекарство, конечно, музыка на вас оказывает воздействие, она вас, несомненно, лечит, может быть, неправильно даже калечит. Вот. Но если вы готовы, да, воздействует и программирует в этом случае. Спасибо. Хотелось бы спросить о другом виде искусства в данный момент. Вы вот сказали то, что толкование музыки как таковое у нас сейчас не неразвито и практически невозможно. Как я понимаю, в рамках толкования мы понимаем переложение это конкретно на слова уже, да? Какие-то образы, которые мы можем видеть? Ну, других способов науки пока не предусмотрено. Ну, я просто уточняю сейчас конкретно. Ну, в общем, да, в слова, все, все в слова, в конце концов, переводится, а слова в деньги. Так. Нет, нет, это понятно. А, тогда вот такой вопрос. А, допустим, насколько продвинуто у нас толкование живописи, скульптуры, mm -hmm. а, в том числе парфюмерии, которую тоже можно сейчас, кстати, отнести к искусству, потому что оно задействует mm -hmm. а, наши органы чувств. Но я выступаю не как эксперт. То есть все, что я говорю, не имеет отношения, скажем, к рынку арт-критики. Да? Рынок арт-критики существует и процветает. Есть очень много хороших журналистов. Но как бы, смысл их существования в том, насколько они убедительны и какая у них публика. Да? Вот. Продвинут насколько живопись хорошо поддается интерпретации, да, и скульптура, насколько хорошо поддается интерпретации. Ну, визуальные исследования все таки имеют преимущество. То есть по опыту коллег я знаю, что визуальные исследования процветают, а, как бы сказать, аудиальных исследований практически нет, ну, Это, это какая-то, видимо, может быть, это внешняя сторона того, что есть. Возможно, это никак не связано с сущностью какого-либо искусства. Но вот внешне это так выглядит. Да, внешне так. Считается, что визуальное дает больше информации и так далее. Хотя есть ученые, которые утверждают, что ухо более избирательно, чем глаз, и в то же время ухо более открыто, чем зрение. Да? И что древний человек хотел именно звучать как нечто, а не выглядеть как нечто. Ну, мы живём в такой визуальной цивилизации, и всё, всё идёт по этому пути. Вот. Я верю, что, хотя не очень в это подбираюсь, я верю, что э, там всё хорошо. Вы случайно не знаете, есть ли вот, э, аналогичный термин, как там, «живопись интерпретирует нас» или что-нибудь такое? А, чтобы визуально нас интерпретировало? Нет, я не слышала о таком, и никогда с этим не встречалась. То есть, возможно, интерес к визуальному связан с тем, что пока все таки мы интерпретируем визуальное, да. То есть, у нас есть какая-то принципиальная разница между аудиальным. Познание мира и визуально. Ну, я не буду говорить от своего имени. Есть ученые, которые этим сознательно занимаются и занимались. Есть, есть замечательные книги Слаттердайка, МакКлюэна, есть Дорида, есть вообще французская традиция, которая, да, говорит, что это совершенно разные области, аудиальное, слуховое и визуальное. И Я выбираю аудиальное, потому что они говорят, что она дает больше информации. И это более значительная область, хотя более закрытая, и которая меньше подлежит интерпретации. Ну, здесь меня больше интересовало все таки личное мнение, потому что, допустим, есть картина и есть песня. Ага. Вот, э, информацию, которую мы получаем от картины и от песни, она отличается для нас? Вот именно то, что уже будет у нас в голове после просмотра картины или прослушивания песни? Я не согласна с информационной теорией. Я считаю, что никакой информации, ни картина, ни книг... Ну, это долгий Какой разговор. Какой-то след, который остался у нас вот от просмотра а... или прослушивания. А... Что, что больше оказывает воздействие? Ну, есть какая-то принципиальная разница? Здесь вот такой вопрос. Конечно, разница огромная. Разница огромная. А, визуальная... А это э, визуально имеет отношение к потреблению. Зрение потребляет, современный человек тоже потребляет. И здесь современный человек находится в гармонии э, как бы с современной культурой, потребляя визуальное, он является тем, чем он есть на самом деле, э, чем, чем он является на самом деле. Э, э, музыка парадоксальным образом э, несет в себе такой внутренний камертон, который не позволяет нам э, солгать и не позволяет, э, э, по, не позволяет нам откровенно потреблять мир. Да? Ухом невозможно потреблять мир. Ухо слишком избирательно. Оно первым заявляет о, э, о своих правах, раньше нашей субъективности, которая сюда вторгается. Э, Это, это как бы отдельная тема. Кстати, она очень волновала э, композиторов-авангардистов. Э, и вот удивительно, что существуют не очень разборчивые э, композиторы, которые сами провоцировали э, к тому, чтобы их музыку визуально интерпретировали. И как бы, способствовали этому, и подталкивали к этому. И даже сами... Э, Обращались к визуальным искусствам. Но ну мы не будем говорить о скребях. Вот, Спасибо. А девушка, вот здесь. А у меня вот вопрос такой возник. На этот вопрос натолкнул меня молодой человек. Как тогда относиться к театральному искусству? ведь э, театральное искусство оно идет получается рука об руку с музыкальным искусством эм, как здесь правильнее воспринимать музыку как фон для теат для театра или как э, получается одновременно действующее лицо и что тут получается музыка интерпретирует э, чувство зрителя или э, само театральное действие которое мы наблюдаем mm. Вы делаете меня специалистом широкого профиля, но для театра, я думаю, все средства хороши. Вот. Очень многие театры используют, кстати, вот этот момент самоинтерпретации уже, когда вы входите в театр. Вы знаете позывные Вахтанговского театра, да? И каждый вахтанговец или фанат этого театра, или посетитель этого театра, он как бы и звучит таким образом. Всё, ну, тут, я думаю, зависит все от вкуса и от меры. И И, и, и от мировоззрения режиссера. По крайней мере, я когда-то внимательно очень относилась к этой теме, э, и знаю, что многие великие режиссеры совершенно не чувствительны к аудиальной сфере. М, вот в частности Анатолий Фрос, который тоже там тут неподалеку, на на Малым Бронной, старал спектакль. Использовал всегда не ту музыку, вот как мне казалось. у вот Чехов всегда начинается с сороковой симфонии Моц... Моцарта. Вот, прямо с самого начала. звучит сороковая симфония Моцарта, и тут выходят три сестры на сцену. Никоим образом это никак не складывается ни в какой образ. Но есть совершенно глухие люди, гениальные при этом. Вот, и... Поэтому современный театр имеет такую вариацию синтетического искусства, которое ближе к кино. Я сама работала в таком театре в детском. Я все не могла понять, как ребенок может играть на сцене, это же просто какое-то животное. Но оказывается, если животное поместить в центр камерного зала, правильно осветить это животное, правильно подзвучить это животное то получается человек вышел в романтическом понимании. Вот как романтики понимали, что ребенок это и есть настоящий человек, это он и есть. И потом, когда свет, газ и музыка стихала, то эти дети опять превращались э, такие, в, в, как бы, в ужасную стаю циркулирующую. Вот. Тут очень много вариантов. Я, я думаю, тут нет общего ответа, правда? Мне просто интересно, как вы думаете, то есть как вы это воспринимаете? То есть музыка это больше фон для театра, или это как главнодействующее лицо вот, для современного театра? Если бы я была режиссером, я бы сделала ее фоном. Я бы никогда не использовала ее как инструмент интерпретации, потому что я считаю, что, ну как Стравинский писал, музыка может быть обручена либо жестом, либо со словом. И двойжёнство тут недопустимо. Поэтому он, кстати, вот он отрицал э, современную оперу или оперу Вагнера. Он считал, что это избыточно, безвкусно и, в общем-то, в конечном итоге отвратительно. Вот. Ну, это просто моя точка зрения. А на самом деле можно создавать такие замечательные эффектные зрелища. Вот. Всякое возможно. К тому же надо знать своего зрителя. Если он не чувствителен к интерпретации музыкой, то почему бы над ним не посмеяться? Тоже, тоже интересно, наверное. Здравствуйте. Я хотела, если вернуться к теме про... Скрябина И то, что его музыка лечит, возможно ли с помощью музыки управлять сознанием масса и влиять на них с политической точки зрения и с точки зрения раскрытия внутренних, высокодуховных, моральных принципов и переход сознания на более высокий уровень человека с помощью музыки? Это, это, это неразрешимый вопрос. Никто вам не даст ответ на этот вопрос. Эксперименты над людьми как бы, запрещены. Вот. Поэтому эм, у меня есть такое предположение, что архаический человек, да, он, возможно, если бы так получилось, что он бы эм, столкнулся с современной музыкой, мы могли бы на него оказывать воздействие. Современный человек защищен, к, к счастью, от à, такого рода воздействий. Вот верите ли вы, что шансон за стеной, который слушает ваш сосед, проникает в вашу душу и трансформирует ее определенным образом? Вы верите в это? Особенно, когда ночью звучит. Вот вы верите, нет? Ну, я думаю, что какая-то часть воздействия все-таки имеется. И если он звучит в твоей комнате и в твоей стене, то значит какое-то отношение к шансону ты тоже имеешь. Ну... Если с философской точки зрения. Я, я, вот, я в это не верю. Я в это не верю. Во-первых, психология музыки не настолько развита и э, не настолько научна, чтобы ей доверять. Э, вот только что дал интервью э, новый руководитель театра «САЦ». Да, э, средства массовой информации, он говорит, что дети, которые приходят в его театр, правильно воспитанные, не отличают диссонанс от консонанса. Они отличают хорошую музыку от плохой. А до этого психологи всегда утверждали, что месячные младенцы вот, или младенцы в утробе матери морщатся, когда слышат а, а, неблагозвучные интервалы, да, такие диссонантные. Даже, если даже в этом нет никакого согласия ученых, то, конечно, делать какие-то заявления о воздействии... Э, ну, Психологи говорят, что в травматических ситуациях все что угодно на человека может оказать воздействие. Но проще на него просто крикнуть или обидеть его, чем э, включать там что-то и... Э... Нет, нет, я не рассматриваю как деструктивное, mm -hmm. я именно о том, что как положительная да, uh -huh. тенденция к развитию повлиять музыкой, чтобы uh -huh. человечество было готово к развитию. Да. Да. Нет, я как исследователь могу только сказать, что есть теория музыкального этоса, что Аристотель и Платон полагали, что да, такое воздействие оказывается, и человека можно расслабить, и можно мобилизовать, и, и так далее. И в эту теорию очень хорошо ложится... Э теории того, что попса оглубляет, потому что э, в основе лежат именно те лады, которые Платон, и Аристотель называли, и Пифагор расслабляющими вот, и оглубляющими. Ну, э, э, э, да. ну, но ответа на этот вопрос не существует. Не существует просто. Э, поэтому вы можете выбрать любой. Вот. По несуществующим ответам у меня нет точки зрения. Я ее просто иллюминирую. Вот. Я так устроена, и не только я, кстати. Многие вот исследователи именно так и устроены. Хорошо, благодарю. Будут еще вопросы? А, девушка, спросившая насчет... Как звучал последний вопрос? Можно? Марина? Да. Да, да. да. да. Еще раз повторить. А, вопрос, звучал... Уже вопрос к вопросу. Возможно ли с помощью музыки ли... Вопрос звучал. Возможно ли с помощью музыки повлиять или как-то подтолкнуть человечество к его развитию духовных ценностей? Да, да, да. да. И, ну, ну, понимаете, да? Да, И да. да. Каких-то внутренних качеств моральных. Я нисколько не позиционирую себя как эксперт или что-то такое, но насчет внутренних качеств могу посоветовать почитать трилогию Роберта Монро и пару статей о бинауральных ритмах. Это очень занятно с этой точки зрения. И вопрос. Вы говорили, что с 20-х годов или раньше смысловая компонента музыки подменяется образной. Скажите, пожалуйста, как это отражается собственно на звучании на внешней стороне? Да, я думаю, что... А, никто не исследовал этот вопрос, никто не ставил его. Его нужно как-то переформулировать, но вообще это хороший вопрос. То есть имеет ли значение вообще да, то, как мы понимаем музыку? Да -да -да. Как-то сказывается ли это на конечном результате? Но, С одной стороны, есть анклав советской музыки. Да? Мы не перепутаем эту музыку с другой музыкой. Мы не перепутаем Шостаковича с Бернстайном. Да? Мы не, не перепутаем советскую музыку с буржуазной. Хотя, кстати, ну, в каких-то сегментах перепутаем, но в академическом варианте не перепутаем uh -huh. Были... Интересно другое, что были такие композиторы, которые вот буквально пытались следовать этим нормам, которые, прос... которые их в просили соблюдать. Вот, например, Жданов просит композиторов... Выявляет набор качеств, который позволит им породить настоящее произведение искусства. Это высокая идейность, содержательность, глубина, правдивость, реалистичность. То есть, по сути, ничего конкретного. Почему? Уважение, любовь к народу. Высокое профессиональное мастерство, высокая художественность, красота, изящество, музыкальность, патриотизм, доступность, интернационализм, программность и пояснение к этому, конечно. Это парадоксальный набор качеств, на самом деле он не абсурдный, но он парадоксальный, там есть взаимоисключающие качества. Но все эти качества апеллируют к какой-то норме, и в качестве нормы выступает классическое наследство, традиция русской музыки, народное творчество, реальность, правда, красота, вот. и сама нормальность. То есть музыка должна быть нормальной. То есть главной нормой музыки должно быть следование норме. Вот. А формалист делает нормой своего творчества отступление от нормы. Формалист любой ценой а, а, отступает от нормы. По крайней мере, я вчитывалась в стенограммы 20-х, 30-х, 40-х годов, и там идет неформальный, а очень предметный разговор. Коллеги критикуют музыку своих коллег. С какой стороны? Здесь отступление от, как бы, от правды. Здесь излишняя формалистическая напряженность. Здесь э, эксперимент ради эксперимента. уберите этот эксперимент ради эксперимента, привнесите туда э, щепотку народного, э, уменьшите э, внешние эффекты. И вот, и вот будет. Э. По крайней мере, Шостакович, юродствовал он или э, нет, он как бы следовал этим нормам. И нет никаких доказательств, что он смеялся над ними или э, не использовал. Хотя у него есть антиформалистический райок, но он э, как раз смеется над сам, самим типом риторики. Но в своих письмах и в своих сочинениях он пишет, что... Э, Нужно соблюдать эту золотую середину и не забывать и о народной музыке, и э, правильно понимать красоту. То есть эти нормы существуют вообще-то, да. И, и, конечно, я вам представляла грубую картину. Есть еще более мелкие э, понимания. Например, Шнипки запрещал... Э, э, считал, что цитаты – это некое отступничество и образ зла. И он тоже по щепотке привносит цитаты в свои сочинения. Он считает, что цитирование – это абсолютное зло. когда нужно представить образ зла, нужно обращаться к цитатам. А зло – это еще и консонанс. В таком подлом бесчеловечном мире использование консонансов тоже является подлым и бесчеловечным. Вот. То есть, По крайней мере, с задним числом эту идеологию можно сформировать. Спасибо. И еще один вопрос небольшой. Вы сказали, что соединение стилей, так сказать, вот для составления какого-то общего исследования невозможно, поскольку они, их много и все они кардинально различаются. А как вы относитесь к тенденции последние годы к интеграции стилей. Например, в современную авторскую песню приносится все больше джазовых компонентов, а в рок-музыку все больше электронных и наоборот... Я, не, я, я, наверное, неправильно как-то высказалась, или вы меня не поняли. Я имела в виду не стили, а э, сегменты, такие социологические сегменты. Поп-музыка, да, джазовая музыка, фольклорная музыка, бардовская да, песня. То есть нет общей методологии и нет общего поля, чтобы говорить о музыке в целом. Никто никогда сейчас не говорит о музыке в целом, да? А, а смешение некоторых жанров, да, ну, мне кажется, вот в случае с Бардовской песней это какая-то, э, скорее, маркетинговая стратегия, позволяющая, наверное, как-то лучше продать этот продукт, вот почему-то мне так, это же коммерческая музыка фактически, да. Авторская, а, ну, она, конечно же, авторская, хотя, кстати, она и не, не совсем авторская, вот. То есть авторское начало в ней очень слабое, да, и очень тяжело одного автора отличить от другого, как бы. только в каких-то случаях можно. Я думаю, что это все таки это может быть, иметь характер не такой жёсткой коммерции, а просто легкого маркетинга, я думаю, это такой легкий маркетинг. Спасибо.